Спасательный отряд Кого винить? Вот уже три дня мысли Альверона возвращаются к этому вопросу, и до сих пор он не нашел ответ. Сын народа с менее утонченной или менее чувствительной душой не стал бы терзаться, довольствовался бы тем, что никто не может быть в ответе за деяние Рок.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 мы вовсе не узнали бы, что здесь существовала цивилизация. Глава правительства Кулата сейчас же связался с секторальной базой, и мне велели немедленно идти к системе. Наша задача — спасти кого можно, если кто-нибудь еще жив. Правда, мы полагаем, что цивилизация, у которой есть радио, может защититься от возросшей температуры. Наш корабль и два вспомогательных катера —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 Корабль смог бы взять не больше нескольких сот человек, и мысль об отборе мучила его. В отсек управления вошел Руган, начальник связи и заместитель командира. Весь последний час он тщетно пытался уловить сигнал из земли. «Опоздали — Опоздали, — угрюмо сообщил он. — Я все диапазоны прочесал. Эфир молчит. Если не считать наших собственных станций и программы скулата...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 Огромный черный прямоугольник создавал впечатление бездонной глубины. Три тонких щупальца Ругана, непригодные для тяжелой работы, но незаменимые для быстрых манипуляций, забегали по ручкам настройки, и экран ожил тысячами световых точек. Руган продолжал настраивать, и звездный рой ушел в сторону, уступив место солнцу.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 медленно погрузился следом за ними в объятия неистовой бури, разрушившей покинутые людьми города. В полушарии, над которым Орастран вел свой катер, царила ночь. Как и Таркали, он должен был фотографировать, делать замеры — и докладывать на корабль. На маленьком разведочном аппарате не было места ни для пассажиров, ни для образцов. Если он встретит обитателей этого мира, к нему тотчас подойдет к 9000 Для переговоров времени не будет. В крайнем случае спасатели пустят в ход силу, объяснение последует потом. Опустошенный край внизу,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 И вот каменная пустыня вздыбилась. Впереди, уткнув вершины в клубы дыма, простиралась горная гряда. Оростран навел локатор на горизонт. Тотчас на экране угрожающе близко выросли горы. Он пошел круто вверх. Трудно представить себе более негостеприимный край. Какая тут может быть жизнь? Не изменить ли курс? Он решил идти по-прежнему.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 Легкая мгла от доплерового эффекта пропала, изображение на экране стало предельно четким. На опорах, глядя в небо под углом в 45 градусов, лежали десятки исполинских металлических зеркал. Они были слегка вогнутые, и в фокусе каждого помещался некий сложный аппарат.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 Тут явно была какая-то система, но в чем ее смысл? Минуту все четверо напряженно слушали. Потом Орстрон сказал, — это не может быть речь Ни одно существо не способно говорить так быстро. Хансур-один пришел к тому же выводу. — Это телевизионная программа. — А вы как думаете, Клартон? То согласился. — Да, причем каждое зеркало передает свою программу.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 рассмешив этим своих товарищей. Оростран видел, как все трое на миг задержались перед ближайшей дверью, потом медленно открыли ее и исчезли. Призвав на помощь все свое терпение, Оростран ждал, а кругом бесновалась буря, и в небе все ярче разгоралась заря. В условленное время он вызывал главный корабль и слышал краткое подтверждение Ругана.